Отказ от детских затей. Смерть религии. Церковь подобна плавательному бассейну. Больше всего шума там, где мелко. Процитирована профессором Сарой Коукли, Гарвардская школа богословия. Иисуса всегда предают те, кто признается ему в любви. Пастор Гретта Воспер, Объединенная Церковь Канады. Мы подходим к решающему поворотному пункту на нашем пути. Почему настолько важно, исчезнет традиционная религия или нет? Умрет внешний бог традиционной религии или выживет? Это важно потому, что мы вновь останемся одни, лицом к лицу с действительностью, представляющей для нас серьезную угрозу. Важно потому, что мы вкладывали в это божество наше ощущение цели, смысла и надежды на вечную жизнь. Если умрет Бог, вместе с ним исчезнет, и все перечисленное, или, по крайней мере, перестанет существовать в виде привычных, устоявшихся представлений. Когда эти вопросы рассматриваются за пределами привычного для них ханжеского окружения, их курьезность становится очевидной. Ясно, что мы верим во все это не потому, будто убеждены в истинности перечисленного, а ввиду нашей глубокой потребности в том, чтобы все это оказалось правдой. Мы, по-видимому, не сознаем, что это наша потребность, лишь бы все оказалось правдой, не влияет на то, чем это все является на самом деле. Она лишь выявляет нашу готовность обманываться. Для того, чтобы поддерживать и укреплять свою веру, мы, люди, склонны сопротивляться всем новым знаниям о том, как устроен мир, появившимся за последние лет 500 если они воспринимаются как оспаривающие наши религиозные предпосылки. Однако сердце в конечном итоге не может поклоняться тому, что отвергает разум, поэтому в борьбе между верой и знанием неизменно побеждает знание. Религия начинает медленно сдавать позиции, когда мы впервые обнаруживаем, что не в состоянии примирить человеческие трагедии с образом милосердного божества, наделенного сверхъестественной силой. Мы прибегаем к всевозможным замысловатым объяснениям, чтобы сохранить целостность этого божества, но ни одно из них не помогает. Бессмысленно объяснять трагедию тем, будто кто-то заслуживал наказание, как поступали многие верующие с тех пор, как существуют религии. В нескольких недавних примерах известные лидеры евангелических церквей предположили – что теракты 11 сентября 2001 года были вызваны вовлеченностью Америки в феминистское движение, в движение за права геев или в деятельность Американского Союза защиты гражданских свобод, а также что ураган обрушился на некий город, ибо там родилась комедийная актриса, оказавшаяся лесбиянкой. Такие нелепые объяснения трагедии годятся разве что в качестве тем для очередного позднего ток-шоу на телевидении. да и там их осуждают и высмеивают. Бесполезно также приписывать трагедию божественному замыслу, которого мы пока не понимаем, но есть надежда, что когда-нибудь поймем. Это так называемое отрицание или тщетная надежда. Религия продолжает отступать, когда выясняется, что физическая вселенная действует совершенно независимо от мнимого небесного божества, склонного к манипулированию. За последние 500 лет в нашем мире появились новые объяснения без каких-либо отсылок к религии, которая некогда пыталась объяснить те же явления. Каждый интеллектуальный прорыв вбивает еще один гвоздь в крышку гроба вчерашних религиозных представлений. Каждая возможность узнать что-то новое о почти любой сфере жизни бросает вызов реальности того, что раньше я называл основополагающими принципами всех религиозных систем. Бог по определению – внешняя сущность, которая помогает нам объяснить то, чего мы не понимаем. Бог считается обладающим сверхъестественными способностями и, следовательно, не скованным такими ограничениями, как мы. И, наконец, Бог воспринимается как способный прийти к нам на помощь в случае необходимости или беды. Именно на могущество и вечность этого божества мы традиционно возлагали наши надежды на вечную жизнь. Мы создавали религиозные системы с разными названиями и внешними атрибутами, чтобы придать смысл миру, в котором мы живем, и жизни, которую ведем. Однако сегодня мы видим, как повсюду вокруг нас супернатурализм такого рода умирает естественной смертью, как жертва нового и лучшего понимания мира и нас самих. Все эти знания, по-видимому, указывают на вывод, к которому мы не желаем даже обратиться, а тем более признать его. Однако путешествие, задуманное мною в этой книге, невозможно продолжать без взаимодействия с такими реалиями. Поэтому я начну очередную главу с ряда простых декларативных утверждений о том, что я считаю реальностью. Слушайте внимательно, ибо если мы не признаем и не примем и даже не прочувствуем смерть религии, мы будем продолжать тщетные поиски ответов из этой сферы там, где их больше не следует ожидать. Нет сверхъестественного Бога, живущего выше неба или за пределами вселенной. Нет сверхъестественного Бога, которого можно воспринимать как животворный дух, мать-землю, маскулинное племенное божество или внешнюю монотеистическую сущность. Нет божества родителя, наблюдающего за нами, от которого мы можем ожидать помощи. Нет божества, от которого можно лезть и добиться благосклонности или манипулировать им, ведя себя хорошо. Нет никаких судных книг, никакой небесный судья не ведет их, чтобы затем на основе сделанных записей награждать или наказывать людей. Кроме того, нет способа сделать жизнь справедливой или упрекнуть божество в несправедливости. Рай и ад – человеческие конструкты, предназначенные для того, чтобы наилучшим образом привнести справедливость в несправедливую жизнь. Идея, согласно которой в загробной жизни справедливость будет восстановлена, мечта набожных людей оторванная от реальности. Жизнь подчинена воле случая и капризам фортуны, и никто не в состоянии выслужить у случая и фортуны счастливую судьбу. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, меня коробит, потому что такое традиционное определение Бога сопутствовало мне с первых дней моей жизни». Утверждая, что такого Бога больше нет, я знаю, что многие прочтут или услышат в этих словах иной смысл, отличающийся от того, что эти слова означают для меня. Я не могу и не стану отрицать реальность моего опыта, связанного с Богом. То, что мы считаем Бога нашего прошлого умершим, еще не значит, что Бог умер и что Бога нет. Такие различия по моему опыту многие люди сделать не в состоянии. Даже я ловлю себя на глубоком эмоциональном конфликте, высказывая такие заключения. Настолько сильно влияние этих слов. Однако именно к этим заключениям привели меня исследования, поэтому я продолжу, какие бы непростые чувства это не вызывало. Для того, чтобы прочувствовать всю тяжесть, нагрузку и мучительность этих слов, мне понадобится заявить, что представление о Боге, от которого я только что отказался, как от более нежизнеспособного, Основной способ, которым библейский Бог изображается в подавляющем большинстве священных текстов Библии. Лишь для того, кто подразумевает, что выше неба есть некое божество, многие библейские повествования обретают хоть какой-то смысл. Иначе как, к примеру, воскресший Иисус сошел с неба, чтобы дать великое поручение? Как могло кому-либо прийти в голову построить Вавилонскую башню настолько высокой, чтобы достичь Бога в небесах? При всех прочих условиях эти повествования невразумительны. Как мог Бог сыпать манну с небес для детей Израилевых в пустыне, если не воздействовал на землю с небесных сфер? Почему вершина горы была избрана местом, где встретились Бог и Моисей, если она не символизировала место на полпути между Богом, сходящим с неба, и Моисеем, поднимающимся на гору? Кроме того, именно к внешнему Богу, живущему высоко в небе, обращаются Евангелия как к ключу для понимания истории Иисуса. Иисуса традиционно изображают Божьим посланником и спасителем, направленным от Бога с небес, во имя избавления смертных, некогда падших и потому обреченных оставаться на земле. Бог вторгается в человеческую историю в облике Иисуса в чуде девственного рождения. а затем одерживает победу над смертью и могилы в чуде воскресения. А в завершение божественного турне Иисус возвращается к Богу на небеса в чуде вознесения. Далее, из той же самой надмирной обители, находящейся выше неба, Иисус, согласно библейскому повествованию, изливает Дух Святой на собрание апостолов в чуде Пятидесятницы. И, наконец, в завершение этой мифологии сказано, что Иисусу суждено вернуться с того же самого неба в конце времен в чуде Второго пришествия. Теперь, если учесть предпосылки, лежащие в основе этих текстов, всем ясно, почему Галилей представлял такую колоссальную угрозу для религиозных убеждений. Галилея приговорили к сожжению на костре. К счастью, ввиду его возраста и немощности, а также наличию у него высокопоставленных покровителей, суровый приговор смягчили в обмен на признание вины. Пошли на компромисс, Галилей должен был публично отречься от своих выводов, понести наказание, провести остаток жизни под домашним арестом и обещать никогда не публиковать результаты своих научных открытий. Однако истина не перестала быть истинной только потому, что представляла угрозу или замалчивалась. Даже Ватикан, в конце концов, примирился с Галилеем, и что не случайно с реальностью, когда в декабре 1991 года Курия издала документ с заявлением о признании правоты Галилея. К тому времени уже начались полеты в космос, которые, конечно, оказались бы невозможными, будь Галилей не прав. Никто не уделил особого внимания этому незначительному и слишком запоздалому официальному объявлению. Во времена Галилея большинство людей были неграмотными, так что понадобились столетия, прежде чем его открытия распространились в обществе. Все это время организованная религия в том, что касалось Галилея, стремилась возвести одну линию обороны за другой. Бог не наверху, начали говорить, уполномоченные религиозные лица, а где-то там, далеко. Эти объяснения особого успеха не имели. Они звучали правдоподобно лишь потому, что мы еще не успели осмыслить обширность космоса. «Где-то там — это где?» За пределами нашей галактики, в которой насчитывается от 200 до 400 миллиардов звезд, и которая настолько велика, что свету, распространяющемуся с приблизительной скоростью 300 тысяч километров в секунду, требуется более 100 тысяч лет, чтобы преодолеть расстояние от одного конца нашей галактики до другого? Лишь совсем недавно мы узнали, что в нашей галактике есть звезды, размерами превосходящие диаметр орбиты, по которой Земля движется вокруг Солнца. Или где-то там означает «за пределами самой Вселенной». Ну что же, во Вселенной по оценкам от одной сотни миллиардов до одного триллиона галактик и новые продолжают формироваться прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова. Ближайшая галактика к нашему Млечному Пути Андромеда находится на расстоянии всего двух миллионов световых лет. Мы не в состоянии постичь разумом безмерность космоса. Когда мы говорим, что Бог где-то там, мы понятия не имеем, где находится это там. В Ввиду этих знаний Бог, под которым подразумевается сверхъестественная сущность, наблюдающая за миром, неизбежно начинает исчезать из поля нашего зрения и пугающее одиночество, от которого страдает душа человека, вновь ошеломляет нас. Религиозные ставки в этом споре повышались на протяжении многих лет. В начале этой революции в мышлении мы спрашивали, где находится Бог, рассчитывая на некий ответ. Теперь же мы гадаем, есть ли Бог. Галилей и все исследователи космоса, ставшие его последователями, сделали Бога бездомным. Однако это был лишь первый из трех сокрушительных ударов науки, которому подверглась религия в том виде, в каком мы ее создали. Все вместе эти удары ускорили ее кончину. В том же году, когда в Италии умер Галилей в 1642 году, в Линкольншире, Англия, родился Исаак Ньютон. Опираясь на фундамент, заложенный Галилеем, он продолжал разоблачать систему взглядов, называемую религией, в которой люди искали уверенности с тех пор, как обрели самосознание. Хотя именно Галилей стал символом начала споров о местонахождении Бога, обязанности, выполнения которых по традиции приписывали последнему, практически не изменились. Однако эта зона комфорта была заметно потревожена, когда в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал свой основной труд – математическое начало натуральной философии. Если Галилей сделал Бога бездомным, то Исааку Ньютону было суждено лишить Бога работы – Все, что мы некогда приписывали этому сверхъестественному Богу и его власти, Исаак Ньютон объяснил, вообще не ссылаясь на Бога. Он показал нам математически выверенную Вселенную, действующую по правилам, которые в дальнейшем стали называть законами природы. К этой реальности, предвещающей угрозу, религия и религиозные лидеры остались совершенно глухи, Им не захотелось признавать опасность, с которой они столкнулись, когда со сферой чудес и волшебства, утверждениями о сверхъестественном вмешательстве силы и молитвы, призывающей Бога к нам на помощь, и способностями защитить нас, которые мы некогда приписывали божеству, было покончено. Нет никакой нужды льстить или повиноваться бессильному Богу, не способному совершать то, что как мы некогда считали в его власти. После Ньютона мы уже не понимали, кто такой Бог и как он действует. Результатом этого непонимания, дающего обильную пищу для размышлений, вновь стало усиление и без того острого чувства экзистенциальной тоски и одиночества, присущего человеку. Кроме того, человеческая жизнь лишилась ощущения цели и смысла, которыми когда-то наделяли внешнее божество, и вместе с этой утратой люди потеряли какую бы то ни было надежду когда-нибудь обрести вечность. Реакцией на этот интеллектуальный прорыв стал расцвет так называемого деизма, в том числе идеи, согласно которой Бог в процессе сотворения Вселенной сыграл всего лишь роль часовщика, завел ее с помощью большого взрыва а затем предоставил ей возможность работать без дальнейшего божественного вмешательства. Так была предпринята еще одна несостоятельная попытка религии приспособиться к новым знаниям. Объяснение никого не удовлетворило. В своих личных записях Исаак Ньютон давал понять, что ему доподлинно известно, как подействовали на христианство его новые мысли, когда вступил в давний спор о христологии, начатый Никейским собором в 325 году нашей эры Ньютон выступил на стороне проигравших. «Кем бы ни был Иисус», — заявлял Ньютон, «он не являлся воплощением сверхъестественного божества, живущего на небесах». По его словам, утверждать такое уже недопустимо. После работ Ньютона ни одна религия, как примитивная, так и современная, не вправе требовать веры в то, что Бог воздействовал на наш физический мир сверхъестественным способом, как внешняя сила. В Ньютоновском мире нет места беспричинным событиям или событиям, вызванным вмешательством божества, находящегося вне границ природы. Следовательно, в Ньютоновском мире невозможно, как полагает Библия, броситься с башни храма и ожидать спасения. Ни в коем случае нельзя пренебречь законами Вселенной и увеличить пять хлебов настолько, чтобы накормить ими пять тысяч мужчин и вдобавок женщин и детей, или же позволить кому-то передвигаться по воде как по суше или вызвать зачатие у девственницы. Все это попросту невозможно в мире, где мы живем, в том числе и для вмешивающегося в естественный ход событий сверхъестественного существа, заявлял Ньютон. Если же некто настаивает в качестве постулата на существовании Бога, способного совершить все перечисленное, Тогда вместо упорядоченного мира нам остается хаос, в котором законы природы могут быть отвергнуты и отвергаются ради чудес. Подобные идеи могли служить утешением в жизни древних людей, но современного человека они едва ли утешат. Если Бог обладает властью и возможностью вмешаться в ход человеческой истории, значит справедливо будет обвинить Бога в том, что Он не предотвратил такие события, как Холокост, смерчи, ураганы и цунами, сметающие все на своем пути. Сверхъестественный Бог, управляющий Вселенной, наверняка в силах предотвратить эти природные и человеческие бедствия, но он этого не делает, а потому логично предположить, что Бог предпочитает отказываться от подобных действий. В таком случае, по всем известным меркам, Бога следует считать безнравственным. Мало того, при этом все мы вынуждены жить, подвергаясь постоянному риску по прихоти этого божества. Однако во многом способности этого внешнего божества в чистом виде допущения молитвы религии и тех, кто в него верит. Таким образом, религия в том виде, в каком мы ее знаем, развенчана. Ее принципы систематически отметаются по мере прогресса в сфере знаний. Один из моих друзей, Майкл Доналд Гулдер, специалист по Новому Завету и бывший священник Церкви Англии, разочаровался в традиционных религиозных представлениях в последней четверти XX века и публично отрекся от своих прежних религиозных взглядов. На вопрос о том, что подвигло его на это решение, он отвечал, «Для Бога больше нет работы». Полагаю, именно к этому выводу подталкивали нас труды Исаака Ньютона так как они ставили под сомнение возможность наличия внешней силы, являющейся источником нашего смысла, той самой, которую мы наделяем целью и считаем, что она способна спасти нас от ненадежности и незащищенности этого мира, а также от неминуемой для нас участи, смерти и исчезновения. Религиозный истеблишмент, не сразу осознавший вызов, брошенный Исааком Ньютоном, поначалу просто растерянно моргал, а затем отступил за еще одну подразумеваемую линию обороны. «Человеческая жизнь настолько сложна, уникальна и способна к самотрансцендентности», говорили мы, что нечто, которое мы некогда называли божественным, наверняка находится внутри человека. Так выразители религиозных идей заговорили о божественной искре у нас внутри, и основным методом работы религии стало культивировать это внутреннее «я» таким образом, при котором, как считалось, возможно, единение с Богом. А затем появился Чарльз Роберт Дарвин и нанес по религии третий научный удар. До Дарвина мы, люди, считали самих себя существами, занимающими положение чуть ниже ангелов. Дарвин авторитетно оспорил эти представления, а когда пыль, поднятая бурными спорами, наконец улеглась, нам пришлось смириться с новым определением по положению мы чуть выше обезьян. это уже совсем другое дело». Религиозные круги отреагировали на заявление Дарвина сразу после публикации в 1859 году его книги «Происхождение видов путем естественного отбора». Не успела типографская краска высохнуть на первом тираже этого издания, как англиканский епископ Оксфордский Сэмюэл Уилберфорс предпринял церковную контратаку в дебатах с Томасом Гексли в присутствии зрителей из Британской ассоциации содействия развитию науки в Оксфорде. В этих дебатах епископ Уилберфорс дошел до абсурда, явный признак того, что он понимал, как неубедительны его доводы и как он ошибается. В первые годы XX века американские евангелические лидеры в кругах, близких к ультраконсервативной Принстонской духовной семинарии в Нью-Джерси, перешли в наступление, организовав во всем мире издание цикла трактатов предназначенных для защиты основных принципов христианства от того, что они явно считали нападками Чарльза Дарвина, направленными на самое уязвимое место христианской религии. Эти трактаты, публикацию которых, что примечательно, финансировала калифорнийская нефтяная компания Unocle, носили название «основы» — «the fundamentals», и породили такие термины, как «фундаментализм» и «фундаменталисты», которых сегодня относят к сторонникам буквального понимания Библии. Это был далеко не последний случай, когда крупный нефтяной капитал привлекался к защите религии правого толка. К 1925 году усилия в ходе атаки религии на Дарвина сосредоточились на процессе Джона Скоупса в Дейтоне, Теннесси. Этому молодому учителю биологии предъявили обвинение в том, что он преподавал в школе штата Теннесси нечто противоречащее Слову Божию в Священном Писании. Этот процесс СМИ освещали как ни одно другое событие ранее, к нему было приковано внимание не только национальной, но и мировой прессы и зарождающегося радио, не говоря уже о знаменитых юристах, таких как Кларенс дерроу и Уильям Дженнингс Брайан. Журнал «Тайм» называл этот процесс потрясающей помесью цирка и священной войны». Джона Скоупса признали виновным, но штраф в размере 100 долларов, к которому его приговорили, так и остался невыплаченным, и все вскоре увидели, что победа была пиррого, как обычно случается с любыми попытками замалчивать истину. Эта реакция религии на учение Дарвина в сфере образования далеко не единичный случай. Многие учителя и школьные округи приняли сторону религии сначала с креационизмом, позднее с теорией разумного замысла. И то, и другое в конце концов было признано тем, чем и являлось, и Верховный суд провозгласил их нарушением закрепленного в Конституции Америки отделения церкви от государства. Упоминая об этом суде, важно отметить, что из девяти его членов семерых назначали президенты от консервативной республиканской партии. Просто религия уже не ладила с реальностью. однако этот краткий обзор дает понять насколько серьезную угрозу представляли идеи дарвина для традиционных догматов религии политическая сила религии по-прежнему оставалась заметной и даже казалось крепла на протяжении нескольких десятилетий но ее связи с реальностью был нанесен непоправимый ущерб в 2008 году республиканская партия америки стремилась снизить эффект от уменьшения религиозного базиса выдвинула на пост вице-президента кандидата который высказывался в пользу преподавания креационизма в наших бесплатных средних школах. Однако при любом конфликте между новыми знаниями и религиозными допущениями заметно, что религия проигрывает влиянию пополняющегося запаса знаний. Более чем что-либо до тех пор идеи Чарльза Дарвина изменили представление религии о жизни после смерти и то, как она высказывала свои убеждения по этому поводу. Люди никогда не считали животных достойными вечной жизни. Мы никогда не наделяли их бессмертной душой и всегда считали человеческую жизнь уникальной и особенной, а людей сотворенными согласно библейскому преданию по образу и подобию Бога. Мы настолько отличались от животных, что Бог в книге «Бытия» наделил человека владычеством над всеми остальными живыми существами. Мы верили, что животные существуют для нашего блага, мысль о том, что и мы, люди в сущности животные, вызвала отвращение, первое же заявление Дарвина об этой связи вызвало бурную реакцию. элиот Энджел, преподаватель английского языка в университете штата Северная Каролина в роли даже утверждал, что религиозной реакции на слова Дарвина объясняются два процесса, между которыми обычно не видят связи. Появление пуританского викторианского менталитета со свойственным ему подавлением полового влечения и сопутствующим ему развитием литературного жанра викторианского романа, а также создание английского застольного этикета. По мнению профессора энжела и то, и другое имело целью увеличить расстояние между человеком и животными, которое сократилось стараниями Дарвина. Профессор энжел считал, что для этого взяли два действия, общих для человека и животных – занятие сексом и прием пищи, и одно из них стали подавлять, а другое – облагораживать. В викторианской Англии подавление секса дошло до того, что прилюдно никогда не произносились слова, имеющие хоть сколько-нибудь сексуальный оттенок. Именно в то время части куриной тушки начали именовать белым мясом и темным мясом, а окорочками и филе, чтобы нам не приходилось произносить за обеденным столом ножка, бедрышко или грудка. Кроме того, продолжает профессор, по этой же причине возле каждого прибора в викторианских домах стали класть столовое серебро, подавать отдельную посуду для салата, хлеба и десертов, ставить особые бокалы для воды, красного и белого вина. В итоге сложился официальный стиль ужина при свечах. Как указывает профессор Энджел, все перечисленное было призвано вновь подчеркнуть различия между человеком и животными, стертое идеями Дарвина. Дарвин считал, что мы люди, те же животные, только с более развитым мозгом. У нас есть такие же органы, как у всех других млекопитающих. Шейных позвонков у нас столько же, как, допустим, у жирафа. Как выяснилось позднее, у нас общая ДНК со всеми живыми существами. Мы явно произошли от одних и тех же предков. Религия во всех ее проявлениях, а в особенности христианство, как преобладающая религиозная система западных стран, строилась на совсем иных предпосылках. Таким образом, если Дарвин прав, значит христианство ошибается. Сегодня лишь немногие считают, что неправ Дарвин. Можно проследить, как происходил в западных странах упадок религии и упадок взглядов на жизнь после смерти вплоть до развития следующих представлений о том, как устроены мир и жизнь. Во-первых, сведения о размерах Вселенной бросили вызов нашим взглядам на мир и место Бога в нем. Во-вторых, наши знания о том, как устроен мир, уничтожили нашу зависимость от сверхъестественных сил. В-третьих, понимание о том, откуда мы взялись, заставило нас пересмотреть миф об уникальности человека, а вместе с ним свою ценность для вечной жизни. Все эти знания отражают направление, в котором мы движемся сегодня. Бог в традиционном для нас понимании умер или умирает, и мы видим, как вместе с его кончиной отдаляется все то, что некогда, как считалось, обеспечивает религия. Исчезли внешний смысл и цель жизни. Нет больше общепринятых основ человеческой этики, Нет реалистичной надежды на жизнь после смерти, по крайней мере, в ее традиционном понимании. Вот к чему мы пришли. Нет, далеко не все, но в этом направлении мы движемся. И нет причин сомневаться, что наша культура, в конце концов, придет к этим выводам. Теперь проблемы и вопросы очевидны. Куда же нам идти дальше? Кто-то неизбежно попытается вдохнуть жизнь в давние символы. Таких людей мы называем фундаменталистами. От них больше шума, чем дело. Они предпочитают публичные нападки, стремясь препятствовать изменениям в сознании, стирающим прежние убеждения, или хотя бы замедлить этот процесс. Они выступают против эмансипации женщин не только в церковной, но и во всех прочих сферах. От права на равные возможности в получении образования в университетах, пользующихся государственной поддержкой, до избирательного права. От доступного контроля за рождаемостью и планирование семьи до легализации абортов, от возможности сделать карьеру в бизнесе до посвящения в духовный сан и равенство в церкви. Они воздвигают изваяние десяти заповедей у себя в залах суда, чтобы не забылись старые догмы. Они осуждают повышение правового сознания в отношении гомосексуализма и особенно гомосексуальных браков и даже стремятся закрепить свое предвзятое мнение в поправках Конституции. Они яростно сражаются, но история свидетельствует о том, что они всякий раз проигрывают. Потерпев поражение, они снова отступают в религиозное гетто, где поют свои гимны, читают писания, произносят молитвы и подкрепляют свои предубеждения, ссылаясь на традиционное авторитетные притязание. Но факт остается фактом. Все меньше и меньше людей прислушиваются к фундаменталистам и обращают внимание на их речи. Как правило, те, отколовшись от своей церкви и удалившись от основного течения жизни, получают возможность и впредь делать вид, что мир ничуть не изменился. Находятся и другие, они не являются и не могут быть фундаменталистами, а на расхождение между мировоззрением традиционной религии и современными научными знаниями они реагируют, просто отдаляясь от религии. Они образуют то, что Харви Кокс из Гарварда назвал «светским городом». а я зову Ассоциации Выпускников Церкви. Поначалу им недостает сверхъестественного Бога, на которого они некогда полагались, но постепенно ощущение потери исчезает, как исчез Бог, и они начинают жить, как люди без религии в мире, где религии нет. Один из ранних признаков упадка традиционных представлений о загробной жизни просматривается в возвышении в западном мире так называемой либеральной политики. На повестке дня у либералов первым пунктом значится сделать справедливым несправедливый мир. Обратите внимание, подобного стремления в странах Запада не наблюдалось до тех пор, пока мы были убеждены, что справедливость может быть достигнута в загробной жизни. Если верить, что Бог устранит в ином мире явное неравенство, присутствующее в жизни людей, значит нам незачем предпринимать что-либо по этому поводу здесь и сейчас. Стало быть, можно вытерпеть мир, в котором хорошие люди умирают молодыми, а негодяи благополучно доживают до старости, в мире, где свирепые эпидемии, например, бубонной чумы, одинаково косят как грешников, так и святых. В давние времена нам приходилось терпеть мир, в котором природные явления в равной мере карают как хороших людей, так и злодеев». Но теперь мало кто прислушивается к заявлениям, согласно которым несправедливость мира незачем исправлять в этой жизни. В нашем мире и пища, и богатство распределены настолько неравномерно, что одни сидят на диетах, а другие умирают с голоду, одни живут в комфорте и роскоши, а другие влачат жалкое существование в нищете. При наличии веры в то, что в жизни после смерти восторжествует справедливость, У нас нет острой необходимости решать эти проблемы немедленно, здесь и сейчас. Когда же уверенность в существовании загробной жизни пропадает, возникает потребность решить вопросы несправедливости в том единственном мире, который у нас есть, и в существовании которого мы уверены. Поэтому с конца XIX и на протяжении всего XX века мы наблюдали, как в странах Запада, особенно в европейских, набирают популярность лейбористские, либеральные, социалистические, христианско-социалистические и даже коммунистические партии. В Америке мы видели такие движения и направления, как справедливый курс, новый курс, честный курс, великое общество, война с бедностью, новые рубежи и прочие попытки сделать несправедливый мир более справедливым. Мне кажется, мотивом для этих явлений были невысказанные сомнения в реальности будущей жизни и растущая убежденность, что нынешняя жизнь – единственная, которая у нас есть. Этот сдвиг убеждений заметен даже в наших религиозных институтах. Столетия назад на христианских похоронах утверждалось, что Бог способен попрать смерть. Сегодня христианские похороны больше напоминают церемонии прощания, предназначенные для того, чтобы припомнить и превознести достоинство покойного и его жизненные уроки. Два столетия назад концепция ада пользовалась достаточным влиянием, чтобы спровоцировать то, что в Америке мы называем «великим пробуждением». Когда Джонатан Эдвардс живописал, как Бог подвешивает грешников на волоске над адским пламенем, слушатели в ответ толпами обращались в веру с покаянными слезами. Сегодня концепция ада настолько бессодержательна, что можно услышать что-нибудь вроде «сегодня адски холодно». Слово «небеса», некогда символ высшей надежды смертных, знающих о том, что их жизни есть предел, превратилось в синоним неба, как в выражении «голубые небеса». В романтических балладах с раем ассоциируется любовь. Такие эпитеты рая, как небесный, неземной и божественный, применяются для описания чего угодно, от нарядов до лимонных меренг. Появляется все больше признанных христианских лидеров, публично заявляющих, что они не верят в жизнь после смерти. Я встречаю их повсюду. Они все меньше и меньше склонны отрицать выводы, к которым пришли. Я имею в виду таких людей, как Дон Кьюпит в Англии, лойд Гиринг в Новой Зеландии, Роберт Фанк и Шуберт Огден в Америке. Прочие религиозные деятели учатся выражаться обтекаемо, вроде как не кривят душой и вместе с тем не выражают явной убежденности. Прибытие в точку, где приходится признать, что суть религии умирает для многих равнозначно концу путешествия. Бог умер, и если одним из нас не останется ничего другого, кроме как собраться вокруг могилы и оплакать его, другие с радостью входят в мир, где нет религии. Однако я нахожусь не в том и не в другом состоянии. Точку, к которой привело наше исследование, я считаю не концом путешествия, а лишь концом поисков смысла жизни в сфере религии. Я считаю, что в настоящий момент подошла к концу именно религиозная часть путешествия. предпосылки, на которых была построена религия, ныне оказались недействительными. Бог, которого считали вмешивающейся в нашу жизнь сверхъестественной сущностью, живущей на небесах, уже не выглядит правдоподобным и на вопрос Иова о том, есть ли жизнь после смерти, ответом становится решительное «нет». После признания этих новых реалий интеллектуальный конфликт, который тревожил людей при попытках цепляться за религию как гарантию защищенности, наконец разрешился но в результате мы потерпели фиаско в поисках цели и смысла следует либо найти новую отправную точку этих исканий либо завершить их сам я считаю так когда мы изучаем то что поставило на колени традиционную религию мы видим подсказки позволяющие искать новый подход к смыслу цели богу и жизни после смерти с этого момента мое повествование выходит за рамки моей духовной автобиографии и относятся к биографии самого человечества, а точнее, обе они начинают сливаться воедино. И я снова обращаюсь к этой части своего маршрута. Мой танец со смертью продолжается, а радость, которую доставляет мне жизнь, усиливается. Мне предстоит искать Бога за пределами религии.